Глава двадцать первая. Экспансия. В союзе городов много моих знакомых. Тот же Олег из университета, который кинул меня в пасть пса-мутанта в самом начале апокалипсиса, тоже живет в одном из городов, в Реште. Глава этого города Ахмед, бывший так называемый король работорговли в Новосибирском ГО. В этом же городе обитают еще двое моих хороших знакомых. Пашка, который посмотрел уровень псамутанта и привлек его внимание, и Очкарик, чье имя я забыл. Я ему зубы выбил, когда он пригрозил продать мою семью в рабство. Я летел на Мамоне и вспоминал первые дни апокалипсиса. И как я умудрился выжить в этом аду, куда че, не иначе. Мэй, а Настя все еще у нас? Я только сейчас о ней вспомнил. Ее отец, как и муж, большие шишки в одном из городов Союза. Да? И что она там делает? Спроси у своей мамы, я не знаю, Андрей. Я застонал и потёр лоб. Только этого не хватало, хотя... А что такого? Сейчас, когда я могу подчинять чужие алтари тёмной сферы, как и в городе Эйка, мне просто нужно захватить все города и провести масштабную реорганизацию. Я подлетел к первому городу, который захватили войска Сангиса, хотя он больше походил на небольшую крепость и не назывался Ильино. «Андрей, ты уверен, что хочешь взять Союз под контроль? Этот кусок очень сложно переварить. Там много людей, и учти, их настроение не в нашу пользу». «Если мы не сделаем это сейчас, они ударят при первой же возможности. Да и пора расширяться. Думаю, ресурсов для этого у нас достаточно. Нехватка продовольствия и оружия уже не так существенно». Захват Союза ускорит наше развитие и усилит боевой потенциал. Хорошо, Андрей, ты лидер, тебе решать. Я улетел в портальный зал кланового замка, который раньше был большим заводом по производству пластмассы. Там меня уже ждали. Двое солдат Сангиса держали сильно избитого мужика. Его руки и ноги были сломаны. Нынешний глава Ильино Илья. Довольно сильный ближник и маг льда. «Господин!» – воскликнули солдаты и отдали честь. Я подошел к избитому мужику. Из моей ладони вылезло кровавое лезвие и коснулось его шеи. «Ты знаешь, что делать?» – холодно сказал я. Мужик поморщился и неохотно кивнул. Рядом с ним вылез алтарь темной сферы. Я положил на него ладонь, и перед глазами всплыло уведомление. «Вы можете стать хозяином серебряного алтаря темной сферы города Ильино в случае смерти Ильи Решетова или его прямого разрешения». Я перевел взгляд на Илью. «Разрешение получено. Хозяин города изменен». «Отлично. Ты будешь жить». Я убрал лезвие. «Что с моими людьми?» — хрипло спросил Илья. «Я не мясник, чтобы убивать всех подряд. Их распределят в разные армии, и если будут хорошо служить, будут хорошо жить». «Благодарю», — пробормотал Илья. «Слухи о вас урали Я хмыкнул и вылетел из замка, осмотрел город-крепость снизу и заставил Мамону немного снизиться. Мы облетели город по кругу. К сожалению, у Мамоны не было одежды, поэтому жителям Ильино пришлось смотреть на его пухлую задницу. Пока люди ошарашенно таращились на это необычное зрелище, я выкачал у них немного крови для своих нужд. Не, ну а что? Убить никого не смог, так хоть кровушки соберу. Ну и разумеется, я пометил тех, кто болел демоническим вирусом. Не меньше 30% всех жителей. Надеюсь, что наш научный отдел скоро придумает вакцину, которая убьет вирус. Это одна из причин, почему я не хотела захвата городов. Вдруг сказала Мэй, слишком много людей Союза болеет демоническим вирусом. Это очень опасно. Я промолчал. Снизу зараженных людей вязали бойцы архитекторов, и вытаскивали за город, где спешно возводилось специальное здание для больных. Им сделают укол, который усыпит их на несколько дней. Надеюсь, что этого времени хватит. Когда доноры закончились, я полетел к следующему городу. Начало расширению положено. От тюрьмы, к сожалению, почти ничего не осталось. Большую часть людей, от бойцов до рабов, Голова тюрьмы пустил под нож, чтобы превратиться в демона. Не знаю, что он сделал. Мэй говорит, что трупы были мумифицированы, будто из них весь сок высосали. Сейчас этот хрен непонятно где, но я подозреваю, что у демонического дерева. Через связь с Леви я почувствовал, что он проснулся. Демон почти восстановился и был готов действовать. Я отправил его в океан, пусть там набирает уровни и становится сильнее. Странно, что Аврора не делает ход, сказал я, подлетая ко второму городу. Кэцуми считает, что у него заканчиваются ресурсы для создания своих игрушек, например, энергетических бомб, таких, как он на Африку скинул. Ведь было несколько удачных возможностей, когда он мог атаковать тебя. Энергетическая бомба Мы решили ее так назвать. Вы выяснили, откуда стреляли те большие белые лучи. Я улетел в портальный зал, где, как и в Ильино, главаря города скрутили и сильно избили. Он не стал сопротивляться и тоже сдался. Нет, Андрей, мы не знаем, что это за оружие, но Кэтсуми подозревает, что это тяжелая статичная установка, и дальность выстрела у нее настолько большая, что ты ни разу не мог почувствовать оружие своим туманом. Вот как. Я покинул клановый замок и снова облетел город, собирая дробовую кровь с людей. А их в городах Союза было очень много. Правда, большинство жили хуже самых последних нищих, но зато их было много. Зараженных я отмечал. На этот раз транспортировкой больных в основном занимались темные, в том числе летающие. Они делали это быстро и оперативно, а народ снизу в большинстве своем не сопротивлялся. После круга почёта, когда все вдоволь налюбовались пышными формами мамоны, я полетел дальше. Внутри царило странное умиротворение. Границы страны расширяются, мы становимся сильнее... Первое время будет очень сложно распределить стольких людей, но я уверен, что мы вместе с Кэдсуми и отделом аналитики прекрасно справятся. И о Лере не стоит забывать. Только вот была одна проблема. Я хотел поубивать глав городов, чтобы немного повысить свой уровень, но они все сдаются и добровольно передают власть. И получается... что кроме крови жителей я особо ничего не получаю, хотя мне пока и этого достаточно. Уверен, что с городом Ахмета будет не так легко справиться, и он точно не сдастся так просто. Посетив еще три захваченных города и присоединив их к своим территориям, я полетел к месту боевых действий. Наша армия замедлилась у одного из сильнейших городов Союза Красного Ордена. Этим городом правил клан Орден Спасения. и Я даже как-то встречался с ним в Новосибирске, когда апокалипсис только нагрянул к нам. Я видел Артема, их сильнейшего бойца. Он рассекал на огромной белой лошади весь закованный в латы. И прямо сейчас этот гад убивал моих людей, и лошадь под ним стала демонической, и доспехи были не белые, как раньше, а черные. Я завис в воздухе, наши бойцы пытались прорвать защиту города, бомбили, стреляли, использовали навыки, только вот им сильно мешали демонические мутанты, крысы, голуби и псы. Да и на стене была мощная защита барьерников, и стрелков там полно. Тот же Артем на своей лошади стоял на стене и бросал копья из демонической энергии, которые насквозь пробивали бойцов-архитекторов. «Мэй, пусть все отступают», – отдал я приказ. «Тут мы только людей теряем». «Поняла?» Я видел, как люди на стенах города засуетились. Они заметили Мамону и меня и поняли, что очень скоро им придется несладко. Солдаты архитекторов начали отступать, но вдруг из-под стен города повалили крысы. Покрывало черных демонических крыс, каждая из которых стоила неслабого бойца. Наши темные тут же создали каменную стену и огненный ров. Но это все было временными мерами. Крыс было слишком много. Гу-гу-гу. Еще и голуби. Я скривился, подавив отвращение. «Мамона, твой выход. Покажи, на что ты способен». Я взлетел вместе со своим троном и заставил демона атаковать крыс. он кометой упал в самую гущу твари давя десятки грызунов своей задницей а теперь хлопок мамона ударил ладонями по земле и она шурша как целлофан пошла волнами будто вода крысы замедлились флоп флоп флоп один за другим демонические грызуны начали с треском взрываться как белые гранаты во все стороны разбрызгивались их крови косточки в воздухе сильно завоняло кровью волна докатилась до стены города и по той пошли глубокие трещины люди союза что то орали и тыкали пальцем в мамону по нему открыли огонь из всех орудий Темные выпускали в него сильнейшие навыки стрелки, не жалели самые убойные патроны. Но Мамони было плевать, его защиту невозможно пробить такими слабыми атаками. Но вот некоторые темные выпустили в него атакующие особые навыки, и у них получилось поранить его, но не более. У демона была очень сильная защита, и я это чувствовал. Я взмахнул рукой, и из трона вылетели десятки кровавых тросов, которые схватили наших бойцов и выкинули их подальше от волны мамоны. Если бы я не сделал это, они бы погибли. Земля прекратила колыхаться и застыла в прежнем виде. Все вокруг Мамоны было усеяно трупами демонических грызунов, стоял жуткий смрад. А дальше этот жирный демон сделал то, чего я никак не ожидал. Он хлопнул в ладоши, и к нему хлынули тысячи ядер из мертвых тел мутантов и людей. Не успел я отреагировать, как Мамона быстренько спрятал ядра неизвестно куда. и медленно встал на ноги. «Он забрал ядра даже из наших убитых бойцов», – возмутилась Мэй. «Он алчность, мрачно сказал я, не может контролировать свой грех. Но атака у него очень разрушительная», – заметила Мэй. «Это да». Я отдал приказ, и Мамона взлетел и понесся к стенам города. «Гигант!» А дальше ошеломленные защитники могли наблюдать, как демон из двадцатиметрового становится стометровым. Я сам офигел, когда увидел. Бах! Ударом ладони Мамона разнес часть стены и вступил внутрь. Я тут же остановил его и заставил сделать шаг назад. Демон подчинился, правда, с явной неохотой. Леви намного послушнее, чем этот жердяй. В это время его уже окружили голуби. Они мерзко ворковали и всячески пытались ранить Мамону, но безуспешно. Так, а теперь проверим другой навык. Кровавый шторм. Мамона хлопнул в ладоши и вокруг него вспыхнул торнадо из мельчайших капель крови. Пыхтал очень резко, буквально за доли секунды. Почти всех голубей разорвало в ошметки. С грохотом разнесло еще одну часть стены. С неба на жителей города упал дождь из крови потроховы черных перьев. Люди Красного Ордена только сейчас начали в полной мере осознавать, в какую глубокую задницу они попали. «Сдавайтесь и будете жить!» Мой голос из динамиков дронов пронесся над всем городом. «Отбросьте оружие и встаньте на колени!» Я приземлился на голову Мамоны. Его кровавый шторм мне понравился. Очень резкий и разрушительный навык, который может быть полезен в бою даже с сильным противником. Мирные жители города сдались первыми, а после них посыпались и солдаты. Правда, не все. Демонизированные люди не собирались так просто подчиняться моему приказу. Тут же Артем вдруг засветился желтым светом, а затем метнул в меня гигантское черное копье, которое, правда, легко отбил мамона взмахом руки. Кровавая молния! Сильнейшего бойца Ордена Спасения разорвало на части. Вот она разница между теми, кто достиг сорокового уровня, и теми, кто не достиг. Просто колоссальная. Я продолжил убивать демонизированных уродов, голубей и других мутантов уничтожил всех, разве что набрал немного псов, чтобы попозже из них армию кровавых гонщик сделать. Ни «Аврора», ни демоническое дерево не сделали ход, хотя я этого ожидал. Даже подкрепления из соседних городов не послали. Значит, они решили, что этот город не стоит усилий? Ну и ладно, мне же легче. Ситуация в Москве все хуже, уведомила меня Мэй, пока я сидел на голове мамоны и смотрел, как бойцы архитекторов вяжут людей Союза. «Зомби захватывают города один за другим», – продолжила она. «Если не помочь, то рано или поздно Ковин падет». «Другие людские силы не хотят протянуть руку помощи». «Пока никто не осмеливается связываться с Лениным. Нет бойцов такого уровня. Папа и Говорящий с Господом помолились за благополучие Ковина, но это вряд ли чем-то ему поможет». «Я поморщился». «Фигово это, если честно. Москву точно нельзя отдавать зомбакам. Но и лезть туда с нынешними силами довольно рискованно. Ленин с Авророй один раз уже чуть не убили меня. Я буквально на волоске был». «Сколько Ковин сможет выдержать?» «Прогноз Кэтсуми четыре дня». «Сурово», — пробормотал я. «И что делать?» Пока что в Москве умирает не так много людей из мирных жителей, их всех эвакуируют глубже в земли Ковина, и начали это делать сразу, как Ленин попытался убить некромансера. Я нашел алтарь и захватил Красный Орден. Затем собрал крови с людей и отметил зараженных. Изолировав всех больных и оставив резерв в городе, основная армия двинулась к следующему городу. Что там с Кэтсуми? Она может спрятать меня от Авроры. Пока нет. Да, еще немного времени. Я полетел за основной армией. На данный момент я на пике. И истребители Авроры для меня как мошки. Энергетическая бомба может нанести серьезный урон. Но для этого у меня есть обмен демонолога. Так вот. Сейчас я легко могу противостоять Авроре, но если я буду сражаться с неразумным мутантом 56 уровня, другое дело, тогда малейшая ошибка может стоить мне жизни, поэтому я и жду, когда Кетсуми придумает способ закрыть меня от Авроры. Следующий город пал быстро. Я просто не стал церемониться и уничтожил всю демонизированную верхушку. И когда я убил сильнейшего бойца города, пришло уведомление. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Ну, наконец-то, сорок пятый. Я тут же вложил два очка в дух, повышая его до 78. восьми. «Блин, я до сотки такими темпами никогда не доберусь. Только если...» «Узнай, есть ли у Москвы эликсиры духа? Какие я вообще выпил?» «Ты выпил редкий и обычный эликсир духа», тут же ответила Мэй. «Кстати, у нас есть необычный, ты еще такой же для выносливости не пил». «Отлично!» «Халявные плюс два к выносливости духу не помешают». «Жаль, что каждый вид эликсира можно выпить только по одному разу». «Поищи исключительный эликсир духа», — попросил я. «Знаю, что это супер редкая штука. Если он у кого и есть, то никто не спешит с ним расставаться, но я попробую». Мы продолжили марш победы. Подозрительно легкий, если честно. Города завоевывались один за другим под напором бойцов-архитекторов в целом и меня с Мамоной в частности. «Если вдруг все больные станут демонами, то будет неприятно», – отметил я. Кацуми тоже заметила эту слабость. «Мы учли это и помимо уколов будем сдерживать больных электричеством, и сковывающих темных со всех городов собрали. Это хорошо». Не хотела тебя мелочами отвлекать, у тебя и так много дел. Ага, понимаю. Осталось всего три города, они самые сильные в союзе, даже сильнее Красного Ордена. Слова мои взбодрили меня. На улице стояла ночь, я весь день только и занимался тем, что убивал демонических тварей и захватывал города. К сожалению, пока не взял сорок шестой. но уверен, что после захвата трех главных городов Союза точно повыше уровень. Рейтинг за этот день не поменялся. Я по-прежнему на пятом месте, а Ленин по-прежнему дышит мне в затылок. Передо мной разрушитель, который пока не вернул себе третье место. Каждый раз голова начинает болеть, когда думаю о рейтинге и о том, что я просто обязан выйти в топ-3. Хотя нет, кое-что поменялось. Один человек смог ворваться в рейтинг и даже закрепиться в нем. Борис Первый Человек. 88 место на планете Земля. Очень и очень мощно, если вспомнить, что он только вчера в рейтинге появился или позавчера, уже запутался во времени. Меня дико клонило в сон. Все же вчера ночью я создавал Мамону и поспать не удалось. Не только отец показал успехи в рейтинге. Оливия, человек, пятьдесят шестое место на планете Земля. Почти в полусотню вошла чертовка. И на кой хрен ей так рвать жилы? Фен тоже не сплоховал. Фен, человек, четырнадцатое место на планете Земля. Уверенно держится за свое место в рейтинге. А вот самурай разочаровывает. Он вылетел из топ-100. Вот что делает с людьми любовь. Я переместился к себе в башню, там поел и лег спать, думая о всякой фигне. Я очень надеялся отдохнуть. Только вот у судьбы были другие планы. «Андрей, вставай!» Меня разбудил голос Мэй, и я тут же вскочил на ноги. На улице еще стояла ночь. Я начал спешно одеваться. Больные обращаются в демонов, как мы и предполагали. Вот и ответочка демонического дерева. Пока что электричество их сдерживает, но это временно. Слишком они бешеные, и сила их растет очень быстро. Я вылетел из башни, заставив Мамону тоже подняться в воздух. Есть новости, в трех оставшихся городах лидеры массово убивают людей. Я максимально ускорился. Блин, жаль, Мамона не может телепортироваться. Псы Феди помогли нам проникнуть в города. Резню пока остановили, но срочно нужна твоя помощь. Наши смогут их сдержать. Думаю, да, половина ядра сейчас в этих городах. Тогда пусть сдерживают, надо уничтожить проблему на корню. Я со всей возможной скоростью летел не в сторону союза, а к демоническому дереву. При этом не переставал распространять вокруг себя кровавый туман. Бой будет нелегким, печенкой чую. Ощутил, как на границе чувствительности появились истребители. Вот и аврора. вступила в игру.